приехал в Оренбург Александр Сергеевич Пушкин для собирания сведений о Пугачевском бунте и пожелал посетить Бердо. По этому случаю Иван Васильевич Гребенщиков, сотник Оренбургского казачьего войска, начальник станции Бердо, пригласил меня посмотреть на Пушкина. Я с радостью принял предложение, и мы отправились с вечера, чтобы к утру собрать стариков и старух, помнящих Пугачева. Утром приезжает Пушкин, сам друг, кажется, если не ошибаюсь, с Далем. Он среднего роста, смуглое лицо, кругловатое, с небольшими бакенбардами, волосы на голове черные, курчавые, недолгие, глаза живые, губы довольно толстые. Одет был сюртук, плотно застегнутый на все пуговицы. Сверху шинель, суконная, с бархатным воротником и обшлагами, на голове измятая Поярковая шляпа. На руках левой на большом, а правой на указательном пальцах по перстню. Ногти на пальцах длинные, лопатками. В фигуре и манерах было что-то чрезвычайно оригинальное. По входе в комнату Пушкин сел к столу, вынул записную книжку и карандаш и начал расспрашивать стариков и старух, и их рассказы записывал в книжку. Одна старушка, современница Пугачева, много ему рассказывала и спела или проговорила песню, сложенную про Пугачева, которую Пушкин и просил повторить. Наконец, расспросы кончились, он встал, поблагодарил Гребенщикова и стариков, которым раздал несколько серебряных монет и отправился в Оренбург. Он к суеверным старикам, особенно старухам, не понравился и произвел на них неприятное впечатление тем, что, вошедший в комнату, не снял шляпы и не перекрестился на иконы, и имел большие ногти. Зато его прозвали Антихристом. Даже некоторые не хотели принять от него деньги, которые были светленькие и новенькие, называя их Антихристовыми и думая, что они фальшивые. Об этом обстоятельстве сообщил мне Гребенщиков. Кайдалов. Старуха-казачка про посещение Пушкина. Приезжали господа, и один все меня заставлял рассказывать. Он наградил меня за рассказы. Тут же с ним был и приятель наш, полковник Артюхов. Песни я ему пела про Пугачева. Показал он мне портрет. Красавица такая написана. Вот, говорит, она станет твои песни петь. Евгения Воронина, «Энгельке», 26 ноября 1833 года из Оренбурга. Мадам Даль рассказывала, как всем дамам хотелось видеть Пушкина, когда он был здесь. Он приезжал ненадолго и бывал только у нужных ему по его делу людей или у прежних знакомых. Две знакомые барышни узнали от нее что Пушкин будет вечером у ее мужа, и что они будут вдвоем сидеть в кабинете Даля. Окно этого кабинета было высоко, но у этого окна росло дерево. Эти барышни забрались в сад, влезли на это дерево, и из ветвей его смотрели на Пушкина, следили за всеми его движениями. Как он от души хохотал, но разговора не было слышно, так как рамы были уже двойные. воронина Энгельке. 20 ноября 1833 года из Оренбурга. Чернов в 1833 году поступил в Приходское училище и в сентябре того же года имел счастье видеть в стенах этого заведения Александра Сергеевича Пушкина, приезжавшего в Оренбург. Поэт даже спрашивал Ивана Васильевича что-то, но за давностью лет Он упомнить не мог. Севастьянов.